глава 8 снова этот ужасный аэрофлот кое-что имеется на сахалин во владивостоке опять шел дождь в агентстве аэрофлота куда мы сразу же заявились стояла многодневная очередь небритых командировочных билеты в южно- сахалинск регистрировали только на первую декаду сентября нас это не устраивало у папы и Паганеля 1 сентября начинались лекции в университете Дядя Коля никуда не спешил, но именно он-то расстроился больше всех. Горела дядя Колина программа «Минимум» добраться до Сахалина, и это могло подорвать его семейный авторитет. Дело в том, что теща дяди Коли каждый месяц летает в здешние места по служебным делам. Возвратясь с работы, она бросает в маленький спортивный чемоданчик зубную щетку и шлепанцы, оставляет мужу записку «Борщ в холодильнике» и уезжает на аэродром а через несколько часов уже звонит из Южно-Сахалинска, чтобы напомнить домашним про цветы, которые необходимо поливать. Короче, теща перед отъездом не останавливает на перекрестках знакомых и не сообщает им с притворной небрежностью, а я, знаете, на Сахалин лечу. Говорят, там тайфун ожидается и два землетрясения. Любопытно будет взглянуть. А дядя Коля собирался полмесяца. Ограбил всех приятелей и сдергал родственников. За неделю до отъезда он начал ходить по городу в туристских ботинках, растаптывал их. Дал в редакции прощальный банкет на 18 персон. Жена, провожая его в аэропорт, обливалась слезами и заламывала руки. Словом, после всего этого дядя Коля не мог вернуться назад с половины дороги. Можно было попробовать еще один вариант морской. Правда, тогда ломался график, и на взятие кунашира и Шикатана, как тут же подсчитал папа, Оставалось всего два с половиной дня. Сгорбившись, засунув руки в карманы и сдувая с носа водяные капли, мы побрели на морской вокзал. На морском вокзале висела красивая карта – туристские маршруты дальневосточного пароходства. Разноцветные стрелки вели к пунктам назначения – Холмск, Южный Сахалинск, Корсаков, остров Кунашир, остров Итуруп, остров Шикотан. Под картой было написано веселыми буквами «Путешествуйте на наших пассажирских лайнерах». Мы очень хотели путешествовать на лайнерах, но подошедший Паганель сказал, что это приглашение для миллионеров и коронованных особ. Для тех, словом, кто может купить любой лайнер за наличные деньги. А мы, Паганель уже все разузнал, можем воспользоваться только одним лайнером – теплоходом Туркмения, который отходит на острова завтра. Вернее, мы не можем им воспользоваться, потому что все билеты распроданы еще неделю назад, и сейчас идет запись на палубные места. Желающих уехать на палубе оказалось немало, хотя про места еще ничего не было известно, дадут или нет. На всякий случай мы тоже записались, 86-ми. «Вот случай, когда наука бессильна», – сказал дядя Коля. «Остается способ, рассчитанный на «а вдруг?». Через полтора часа в Южно-Сахалинск улетает самолет». Мест на него нет. Но вдруг кто-то опоздает. Или напьется. Или, не дай бог, попадет в автомобильную катастрофу. Или кого-то схватит аппендицит. Кажется, по-вашему, это называется теорией вероятности. Правда, сразу четырех пассажиров аппендицит вряд ли схватит. Но чем черт не шутит? По дороге в аэропорт наше такси остановил автоинспектор. Видать, он долго размышлял, останавливать или нет. Махнул палочкой в последний момент, и мы поэтому основательно проскочили его. Автоинспектор пошел к машине. Он шел неторопливо, любуясь по пути окружающей природой. Губы его были вытянуты трубочкой, автоинспектор что-то неслышно насвистывал. Потом он устал идти и махнул водителю, чтобы тот спятился. Водитель сказал «Ну, козел!» и спятился. «Первое, а вдруг?» – вслух заметил папа. Автоинспектор строго глянул на него, но промолчал. Водителю он тоже ничего не сказал. Проверил его документы, постучал ногтем по приборам и знаками показал, чтобы тот проехал сначала вперед, а потом возвратился сюда. Водитель, зло дергая рукоятку скоростей, проехал, развернулся и остановился возле желтой «Волги» с красной полосой. Из желтой «Волги» вылез второй автоинспектор, и они вдвоем с первым стали задумчиво рассматривать колеса нашей машины. На нас они не смотрели вовсе. Насмотревшись досыта, автоинспекторы велели таксисту опять ехать вперед, сделать поворот и, разогнавшись, затормозить. Водитель выполнил все это, как следует разогнался и резко затормозил. Рюкзаки, лежавшие возле заднего стекла, попадали нам на головы. Автоинспекторы достали рулетку и, присев на корточки, принялись измерять что-то на асфальте. Пока они ставили свои опыты, папа, не отрываясь, смотрел на часы и время от времени сообщал, идет регистрация багажа, регистрация закончена, объявлена посадка. Наконец, автоинспекторы нас отпустили. Папа этого даже не заметил, он все смотрел на часы. Минут через пять папа сказал, все, взлет, поздравляю, и откинулся на сиденье. Самолет, к счастью, не улетел. В Южно-Сахалинске упал туман, и рейс задержался. Свободных мест на него, впрочем, все равно не было. Была надежда, как нам сказали, но слабая. Папа остался караулить рюкзаки, а мы пошли изучать окрестности. Изучение закончилось возле ближайшего летнего павильона. Здесь дядя Коля взял себе стакан вина, а поганель стакан лимонада. Мне досталась шоколадка. Дядя Коля с Паганелем обреченно уставились в стаканы и повели такой разговор. Значит, загораем. Еще как загораем. Загораем, будь здоров, как. Сто лет я бы не хотел так загорать. Хорошо, хоть посьет взяли. Теперь не стыдно и назад. Ну уж, черта с два, возразил дядя Коля. Скорее, я вплавь. Апше можно продаться на Туркмению, сказал Паганель. В качестве агитбригады лекции почитать. Видали они твои лекции, сказал дядя Коля. Вот если бы концерт... «А почему бы и не концерт?» – подхватил эту мысль Паганель. «Я в школьной самодеятельности играл на ложках, на алюминиевых. Здорово получалось». Дядя Коля, покраснев, сознался, что вроде бы неплохо читает собственные рассказы. Некоторые люди даже смеются. «Художественное слово», – загнул палец Паганель. «Я припомнила, что мы с папой иногда делаем дома такой номер. Папа ложится на спину и поднимает ноги вверх, а я, выполняю на его поднятых ногах, стойку». «Прекрасно!» – оживился Поганель. «Соло на ложках, автор-исполнитель рассказов и парный акробатический номер. Ну, конферанс я беру на себя». Тут мы увидели, что от аэровокзала к нам бежит папа, придерживая руками живот. «Что это с ним?» – прищурился Поганель. Дядя Коля тоже прищурился и озабоченно сказал, «Пойду закажу ему стаканчик». Папа добежал. Остановился возле приступки павильона и, глядя снизу вверх, заговорил. — Позвольте вам заметить, — высокопарно начал он, — позвольте вам заметить, что вы два идиота. — Я, ты и она, — папа указал на меня и поганели, летим. — А ты, — он обидно ткнул пальцем в дядю Колю, — ты останешься. Оказывается, папа караулил-караулил рюкзаки и вдруг услышал сообщение о каком-то дополнительном рейсе. Папа не растерялся и быстренько зарегистрировал на него наши билеты. А дяди Колиного билета у него не было, и теперь вот мы летели, а дядя Коля, больше всех стремившийся на Сахалин, оставался. И может быть ему даже предстояло с позором возвращаться назад. «Минуточку», – сказал Паганель. «Одну минутку. Раз появился дополнительный рейс, то на основном могут освободиться места. Правда, за них наверняка будет драчка. И все же... Ну-ка, возьми трубку, — скомандовал он дяде Коле. В зубы возьми, в зубы!» Это ему пришлось уточнить, потому что дядя Коля схватил трубку и судорожно зажал ее в побелевшем кулаке. «Так, теперь сделай умное лицо. Можешь ты сделать умное выражение? Ну хорошо, здесь сойдет. Пошли». Через полчаса мы все сидели в ресторане и неторопливо хлебали солянку. Спешить было некуда, рейсы наши, и основной, и дополнительный, снова откладывались, но теперь это уже не имело значения. Главное, что все билеты были зарегистрированы, и мы могли спокойно ночевать на подоконниках аэровокзала. Паганель, все еще возбужденный после схватки с администрацией, поднял ложку и сказал, «Запомните, друзья, всегда и везде все есть». Даже то, чего вообще быть не может, где-нибудь да имеется. Надо только уметь взять. Есть где-то дефицитная черная икра, польские подтяжки, мокасины из оленей и шкуры и билеты на единственный самолетный рейс. Есть суповые тарелки, сборники стихов Евтушенко, электроутюги. Можно наконец купить босоножки летом и утепленные ботинки в разгар зимы. Ну, конечно, требуется немалое упорство, заметил он, и крепкие нервы. А то один его знакомый, например, разыскивая среди зимы как раз теплые ботинки, чуть было умом не повредился на этой почве, чуть было не дошел до мистики и суеверий. Дело в том, что знакомого холода застали, что называется, в белых тапочках. То есть он как ходил в своих излюбленных демисезонных полуботинках на микропорке, так в них и остался. Не успел купить теплую обувь. Вернее, он даже и не старался, поскольку все предыдущие зимы были относительно теплыми, Знакомого круглый год устраивали его демисезонки. И тут неожиданно, минус тридцать. И знакомый закуковал, правда он впоследствии вышел из положения, разыскал в сарае старые, немодные теперь боты «Прощай молодость», обулся в домашние тапочки, накрутил портянки из байкового одеяла, потом целлофановые мешочки, никакой носок такую толщину уже не брал, и все это загнал в боты. Так и проходил пол зимы. Не очень красиво получалось, но зато тепло. Но до этой рационализации знакомый додумался не сразу, а сначала прыгал в своих стылых туфельках. Сослуживцы даже стали жалеть его. «Что это?» — говорили они. «Вениамин Арманович, вы себя не бережете. Купили бы теплые ботинки. На здоровье-то разве можно экономить?» Знакомый послушался сослуживцев и кинулся по магазинам. В одном ему сказали, были на той неделе, в другом... Загляните через пару дней. В третьем иногда завозят. Тогда знакомый засел на целый вечер дома и составил график, согласно которому выходило, что если, отложив все дела, в течение четырех дней заняться поисками, то в одной из точек, по теории вероятности, будто бы кривая ищущего и кривая теплых ботинок должны пересечься. Он попросил на работе четыре дня без содержания, и начал поиски по этому своему графику. Но, видать, где-то в его расчеты вкралась ошибка. Кривая знакомого с ботинками так и не пересеклась. Тогда он составил новый график, рассчитанный на внезапность. Отпуска без содержания знакомый больше не брал, а заказывал по телефону такси на специально запланированное время и производил неожиданные налеты в магазин, выпадающие по графику. Так он кружил около недели, Но результата опять не достиг. Несколько дней подряд потрясенный знакомый бродил по улицам, не поднимая глаз, рассматривал ноги прохожих. Он никак не мог соединить вместе два этих противоположных факта. Отсутствие теплой обуви в магазинах и присутствие ее на ногах граждан. Потом знакомый признавался, что ему тогда даже приходила в голову мысль, может все эти люди так и родились обутыми в утепленные ботинки. Он собрал свои графики и отправился в глав обувь торг проконсультироваться у специалистов. На лестнице глав обувь торга знакомому повстречался давнишний школьный приятель. Соклассник посмотрел его графики и сказал: выбрось ты к свиньям свою документацию и приходи завтра к 11 утрясем. И ровно через сутки знакомый стал обладателем роскошных, обтекаемых как локомотив, чехословацких ботинок на искусственном меху. «Так что все всегда можно достать», — еще раз повторил Паганель. «Включая птичье молоко, надо только иметь, к кому приходить в одиннадцать. А так все есть». «Кроме рыбы», — подсказала я. «Совершенно верно, кроме рыбы» согласился Паганель, вонзая вилку в жирный кусок золотистого палтуса. Ночевали мы на креслах в аэропорту. Вечером дважды приходила тетенька со шваброй и выгоняла всех пассажиров под противный моросящий дождь. Тетенька не щадила даже малых детей. Пассажиры, расположившиеся на подоконниках и на полу, выходили на улицу без страха. Кресельники и скамеечники, опасаясь, что их места захватят, Перебегали табуном из одного конца зала в другой, не спуская глаз со своих чемоданов. Отдельные счастливчики помогали тетеньке в уборке, двигали туда-сюда кресло. Лица у них сразу делались неприступными, так и казалось, что сейчас они начнут покрикивать «А ну, посунься! Ишь, расселся!». В 12 часов пришла другая тетенька и закрыла на большую палку туалет. Потом электричество несколько раз нерешительно мигнуло, как будто человек, державший руку на выключателе, сомневался еще, перебьются в темноте или не перебьются. Наконец он решил, видимо, что перебьются, и свет погас. В пять часов утра нас разбудил папа. «Где этот кретин?» – кричал он, схватившись за голову. Оказывается, только что объявили посадку на дополнительный рейс, но в темноте исчез куда-то Паганель. Тогда дядя Коля, самолет которого пока не летел, твердо сказал «Ничего, вы собираетесь, я его разыщу», и выбежал на улицу. Вернулся дядя Коля минуты через три, мокрый, но горячий. Видать, он оббегал все окрестности, от дяди Коли шел пар. «Нет нигде», — сообщил он. "Ох", — сказал папа, — «держите меня». И он, приседая, закрутился на месте, словно хотел укусить себя за ухо. «Володя, Володя!» Испуганно схватил его за плечи дядя Коля. «Успокойся, старик, ну отстанет, ну Аллах с ним, догонит потом. Вы летите!» Сонная стюардесса пересчитала нас, тыча в каждого пальцем. Пять мест были пустыми. «Ну как, летим или ждем?» Спросила стюардесса, выглянувшего из кабины пилота. Пилот не ответил. Стюардесса зевнула и пошла закрывать дверцы. И тут мы увидели, как от аэропорта, прижимая к животу какой-то тюк, вскачь несется Паганель, а за ним гонится дядя Коля с рюкзаком в руках. На середине дистанции дядя Коля настиг обезумевшего Паганеля и отнял у него чужой багаж. Оказывается, Паганель с половины ночи спал на втором этаже в пустом гардеробе ресторана, потому что в кресле у него от занемели ноги. Все это он тут же рассказал нам, глотая воздух раскрытым ртом. Стюардесса тоже послушала, а потом спросила, а билет ваш где? Паганель побледнел, схватился за грудь и взвизгнул, документы. В следующий миг он, как десантник, выбросился из самолета и, воздев руки, помчался за медленно удаляющимся дядей Колей. Пассажиры приникли к иллюминаторам. Было хорошо видно, как дядя Коля остановился, придержал вихрем налетевшего на него Паганеля, похлопал его по бокам, потом развернул, достал из заднего кармана брюк пропавшие документы и яростно потряс ими. Какие слова говорил при этом дядя Коля, нам не было слышно.